«Это бред», — сказал я себе, не обращая внимания. Я разросся уже до того, что контуры моего тела растворились во тьме, отдалились на целые мили. Я ничего не чувствовал, даже кожей. Оставалось только моё нутро, огромное, гигантский лабиринт, пропасть, отъединившая мой разум от остального мира. Но и мир исчез. Задыхаясь, я наклонился над этой своей бездной. где прежде были лёгкие внутренности жилы, теперь безраздельно царили мысли. Это они казались необъятными. Они были отражением всей моей жизни. Запутанная, помятая, она горела, обугливалась, испепелялась. Рассыпалась огненной пылью, стала чёрной сахарой. Это была моя жизнь. Комната, в которой я, как рыба, лежал на самом дне, сжалась до размеров зернышка и тоже вошла в меня. А тело все росло, и я испугался. Меня убивала страшная сила моего разбухшего внутреннего пространства, все более алчно поглощавшего окружающее. Я застонал в отчаянии, засасываемой куда-то вглубь, и приподнялся на локтях, которые, казалось, опирались на м а т р а ц где-то в центре земли. Боялся, что разрушу стену одним движением руки. Повторял себе, что этого не может быть, но к а ж д о й жилкой и нервом чувствовал – это реальность. В безрассудной попытке бегства я соскользнул с кровати, грохнулся на колени и добрался вдоль стены до выключателя. Свет залил комнату белизной, острой как нож. Я увидел стол, облитый вязкой радужной мазью. Телефон, похожий на обгорелую кость, и далеко в зеркале, лоснящееся от пота, свое лицо. Я узнал себя, но это ничего не изменило. Попытался понять, что со мной происходит, какая сила распирает меня в поисках выхода, или эта сила я сам, и да, и нет. Вздувшаяся рука остается моей рукой. Но если она превратится в гору мяса и придавит меня кипящей громадой, смогу ли я и тогда считать, что это моя рука, а не стихия, которая р а з д у л ее?» Я пытался сопротивляться очередным превращениям, но запаздывал. Все изменялось быстрее. Мой взгляд уже приподнимал потолок, отодвигал его. Любая поверхность прогибалась, оседала, будто я ж ё г и плавил постройки из воска. «Это галлюцинации!» — попытался я крикнуть. Слова донеслись до меня, подобно эху из колодца. Я оттолкнулся от стены, широко расставил ноги, увязающие в топком паркете, повернул голову, словно купол громадной башни, и заметил на ночном столике часы. Их циферблат превратился в дно сверкающей воронки. Секундная стрелка тащилась по нему неимоверно медленно. Она оставляла на Ямале след белее самого циферблата. Тот раздвинулся, превратившись в равнину с колоннами войск, наблюдаемую с птичьего полета. Известковая почва между наступающими шеренгами вздымалась от взрывов. Пороховой дым впивался в лица солдат, в податливые маски беззвучной агонии. Кровь растекалась округлыми лужицами алой грязи, но пехота в пылье крови. продолжала наступать под ритмичную дробь барабана. Когда я отложил часы, панорама битвы уменьшилась, но не исчезла. Комната покачнулась. Сделала медленный поворот, отжимая меня к потолку. Что-то, однако, удержало меня. Я опустился на четвереньки возле кровати. Комната замедляла бег, в с ё опять собиралось воедино. И вдруг остановилась. Положив голову на пол, как пёс, я смотрел на часы, прислонённые к лампе на ночном столике. На них было без пятнадцати час. На циферблате ничего больше не происходило. Секундная стрелка бежала мерно, будто муравей. Я уселся на полу, его прохлада меня отрезвляла. Комната, залитая белым светом, казалась цельным кристаллом, заполненным неслышными звуками. с вплавленными внутрь светящимися предметами. Каждая вещь, каждая складка оконной шторы, тень, падающая от стола, застыли в этой прояснившейся среде и были неописуемо великолепны. Но я в моем напряжении не мог любоваться этой красотой, словно пожарный, который, ожидая появления дыма в амфитеатре, не видит п р е л е с т и й сцены. Слабый и легкий я встал на ноги.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 Стол зашелестел мне в лицо серыми перепончатыми крыльями летучих мышей. Молочный свет ночника померк, край стола, в который я вцепился, обмяк. Я не мог ни убежать от наплыва превращений, ни поспеть за ними. С этой минуты меня захватил новый шквал стремительных метаморфоз. Чудовищные, величественные, карикатурные. Они пронизывали меня, как ветер, даже если я зажмуривался. Глаза стали не нужны. Помню смутное и неустанное усилие, с каким я пытался исторгнуть чуждую стихию, как бы изрыгнуть ее. Все было напрасно. Но я защищался и в с ё реже оставался зрителем, превратившись в часть несметных видений, слившись с мечущимся хаосом. После часа ночи я выплыл еще раз. Процесс шел как бы волнами, и каждая фаза казалась предельной. Но это было не так. Всякий раз ощущения становились в с ё ярче. Видения отступили между двумя и тремя часами ночи, и это оказалось самым ужасным. Окружающее обрело нормальный внешний вид, но в какой-то иной реальности. Как это передать? м е б е л и стены окаменели, запеклись, затвердели в чудовищном напряжении. Время остановилось. и окружающее, л а в и н ы н а к а т ы в а в ш и е на меня со всех сторон, застыло, как в замедленной магниевой вспышке. Комната была как выдох между двумя воплями, а все, что грозило вот-вот случиться, с наглой усмешкой проглядывало в стыках узоров на обоях, в картинках замками Луары над кроватью, в зеленых газонах перед этими замками. В этой зелени я прочитал свой приговор —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 Стоя в оконной нише на поле битвы, понял, что мои усилия тщетны. Я не могу избавиться от окон и стен. Я вытряхнул на пол вещи из чемоданов. Добрался до плоских колец, соединенных металлическим штырем. р е н д и с улыбкой вручил мне их в Неаполе, чтобы я мог заковать убийцу, окажись он в моих руках. Я поймал его. Среди сорочек рассыпались темные катышки, миндаль из лопнувшего пакетика. Я не стал о нем писать, боялся, что не успею, поэтому только швырнул горсть орехов на телеграфный бланк, придвинул кресло к батарее отопления, упал в него, уперся в него спиной, ногами в пол и, приковав себя к трубе к а л о р и ф е р а напрягшись до предела, ждал этого как старта.